Глава тринадцатая. Подарок. Мне не терпится посмотреть. Рауль вышел из комнаты и сразу же вернулся с небольшой совой. Какая прелесть! шепчу я. Это мне? Да, когда делали объезд границ, наткнулись на эту птицу. У нее перебито крыло. Я сразу подумала о тебе. Птица пошла ко мне в руки. Я беру ее в руки, осматриваю. Умная птица ластится ко мне. Крыло можно вылечить, только самой нужно восстановиться. «Спасибо, Рауль!» Мой голос прерывается, откашливаясь. То, что он помнил обо мне вдали от дома, греет душу. Совушка дает мне немного энергии. Я восстанавливаю силы общением с природой. Иду гулять в парк, лес. Играю с собаками, кошками. Рауль, сам того не подозревая, помог мне с восстановлением. Чувствую, что силы начинают пребывать. Хотя до полного восстановления еще далеко. Я умудрилась себя полностью истощить. Муж целует меня в щеку. «Пошёл много дел. Рад, что тебе понравился мой подарок, птичка». «Я остаюсь немного ошалевшая. Столько событий сразу». Мэг заглядывает в комнату. «Герцог к вам послал». После тесного общения с мужем, чувствую небольшой прилив сил. Раз герцог жив, то нужно продолжить чистку. Придется задействовать травы. «Мэг, вы мне делали отвары из трав. У вас запасы еще есть?» Горничная потупилась. «Хозяйка, я никого не лечу. Только для себя отвары делаю». «Чуть не плача», — говорит Мэг. «Я же тебя не обвиняю. Мне нужна твоя помощь с травами». «Только вы не говорите никому, ладно?» «Я не понимаю, почему нельзя лечить травами. Я не припомню такого закона. Наоборот, травницы, знахарки, целители высоко ценятся в Империи». Мэг удивлена. Господин лекарь сказал, что если я еще буду кому-нибудь помогать, то меня зажгут как ведьму. Теперь я в шоке. Мэг, ведьм империи не сжигают. Даже император женится на ведьме. Такой обычай. Я пытаюсь убедить Мэг, что лечить травами не опасно. Вот кусок крысиного дерьма. Пришла в ярость горничная. Сам лечить не умеет и другим не дает. «Вот, я покажу ему!» Я тихонько смеюсь. Силы нужно поберечь. Не надо никому ничего показывать. Пока пусть все идет своим чередом. Хорошо, Мэг? Ты меня не подведешь? Мне хотя горничная кивает. А сейчас мне нужно семь трав. Зверобой, крапива, полынь, тысячелистник, бессмертник, можжевельник, ромашка. «У тебя есть?» «Как не быть?» Уже улыбается Мэг. Еще нужны зверобои, Девисил и Жасмин». «И они есть! Мигом обернусь! Погодите!» Еще найди мне немого паренька. Пока ты бегаешь за травами, пусть он придет. Мэг важно кивает и выбегает из комнаты. «Странный лекарь какой-то. Герцога не лечил как следует. Отравление проморгал». Надо познакомиться с ним поближе. Входит немой мальчик. Показываю жестом, чтобы подошел поближе. В комнате старого герцога растопи камин. Принеси ведро колодезной воды и котелок. Несколько глубоких мисок. Справишься? Он кивает. Вот и умница. Захвати на кухне ложку и два кубка. Герцога надо долечить. Если я не могу сделать это руками, то есть способ травами. Жаль, что я сейчас не увижу, как подействовало на него прошлое лечение. Сколько гадости осталось в организме. Мэг приносит пучки трав. Радуюсь, как ребенок игрушки. Даже в сухом виде они дают мне немного энергии. Спасибо, Мэг. Иди. Дальше я сама справлюсь. Мэг разочарованно смотрит на меня и выходит. Я встаю и иду. Про «иду», конечно, сильно сказано. Скорее ползу, держась за стены замка. Жаль, что нельзя никого попросить проводить меня. Столько сил потратила, чтобы добраться до комнаты герцога. Камин горит. Котелок с водой уже на огне. «Здравствуй, Эвис. Удивлен моим появлением герцог. «Вас нужно долечить». В прошлый раз я истощилась, теперь буду лечить вас другим способом. Говорю тихо, не только в целях конспирации. Силы берегу. Готовлю отвар. В стоящую пустую миску кидаю зверобой, и жасмин. Как зовут моего помощника? Спрашиваю у герцога. Не знаю, я его вообще первый раз увидел, когда он с тобой пришел. Герцог говорит внятно. Ему намного лучше. Я пытаюсь настроить внутреннее зрение. О, получается. Пусть и размыто немного. Черной энергии осталось немного. По всей видимости, она разрослась, пока я болела. До конца не довела дело, результат не закрепила. Вот и получаете откат. Налей в миску кипятка. Прошу я мальчика. Он выполняет. Пока он льёт, я шепчу заговор на восстановление. Вернувшись на огонь котелок, я бросаю зверобой, крапиву, полынь, тысячелистник, бессмертник, можжевельник, ромашку в равных пропорциях. Помешиваю, довожу до кипения и читаю заговор на очищение. Остужаю в холодной воде. Даю выпить герцогу. «Давай-то скорее», — командую пареньку. Герцого рвет в таз черной вонючей жижей. Мне бы здесь ему помочь, но не могу. Берегу силы, чтобы посмотреть результат. Первый приступ рвоты закончился, но организм полностью не очистился. Даю еще выпить очищающего отвара. Герцогу очень плохо, сил мало, рвота отнимает последние. Но иначе я поступить не могу. Стоим, склонившись над герцогом. Наблюдаю за ним, контролирую ход очищения. Скрипит дверь, входит Рауль. Видит всю эту нелицеприятную картину. Кидается ко мне. Хватает и начинает трясти, как грушу. Моя голова болтается, как у куклы. Сейчас я не могу поддаваться страху. Мальчик кидается на Рауля. Неслыханная дерзость. Парнишка получает затрещину и улетает в угол комнаты. Мальчик мычит и показывает на герцога. Он пытается что-то сказать. Приступы рвоты не дают ему это сделать. «Я-то, дурак, думал, что ты помогаешь отцу. А ты что творишь, целительница?» «Целительница?» Он выплевывает мне презрительно в лицо. Сил спорить и доказывать не осталось. Отца Рауля перестал рвать. Смотрю, что нити в организме не осталось. Мне, можно сказать, повезло, что успела до прибытия бешеного сыночка-герцога и по совместительству моего мужа. Подаю ему наполняющую силой настойку. Рауль выхватывает ее у меня из рук. Это настойка для восстановления организма. Ее обязательно нужно выпить. Твой отец поспит и восстановит силы. Решать тебе. Я свой долг выполнила. Говорю я Раулю. Давай трижды в день. Поручаю это тебе. Я сама не смогу каждый раз приходить. Если что-то пойдет не так, приходи за мной. Это поручение моему помощнику. Собираю всю свою волю и выхожу из комнаты. Теперь нужно доползти до своей комнаты. Сил не осталось. Еле бреду. Ноги подкашиваются, и я оседаю на пол».